Даниил Калинин. Злая Русь. Царство. Пролог. Ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии Дитрих фон Грюнинген по своему обыкновению поднялся на самую вершину внутренней цитадели замка. Здесь, взирая на близлежащие окрестности с высоты донжона, он чувствовал себя свободнее и вольнее, чем в стылах, плохо отапливаемых и зачастую сырых каменных чертогах. Ледоход на Эмбахе, так русы называют реку Амовже, в этом году начался относительно рано, в середине марта. Он же стал причиной свертывания всей боевой деятельности Ордена. Весной и осенью этот край лесов, рек и болот абсолютно непроходим для тяжелой рыцарской конницы, для всадников-сержантов и неизменного обоза. Здесь, в Ливонии, действуют те же самые законы войны, что и в Пруссии. Рыцари могут покорять язычников зимой, когда реки и болота замерзают, превращаясь едва ли не в торную дорогу, да сухим летом. Впрочем, летние рейды совершаются в основном на когах, морских и речных судах, на которых братья и полубратья ордена поднимаются вверх по рекам, и прежде всего летом ведется постройка новых замков. Только благодаря им ордену удается удержать непокорную землю северных язычников. Местные замки не считают укреплением Штаркенберга в Святой Земле, бывшего французского замка Монфор, неприступной горы. Но главная резиденция ордена, в которой хранятся сокровищница архив, и должна быть защищена лучше всех. А здесь? Здесь достаточно возвести одну сильную башню донжона и обнести ее рвом и частоколом, чтобы укрепление можно было назвать замком. Конечно, лучше строить его на острове или вдающемся в реку Мысе, отрезав от суши очередным рвом, построить внутри жилище для гарнизона, арсенал, подготовить выложенные камнем подземные хранилища для еды, открыть госпиталь и, конечно, оставить гарнизон, хотя бы сотню полубратьев-сержантов и крещённых балтов во главе с двумя-тремя рыцарями. Главная сила гарнизона – это тяжелая конница, что может одной вылазкой опрокинуть осаждающих. Ливы, эсты, латгалы – все они достаточно храбры и воинственны, но плохо вооружены и практически не защищены броней. Любители засад и нападений на маршах, они с трудом выдерживают таранные атаки рыцарей и сержантов, а искусные арбалетчики Ордена зачастую выходят победителями из перестрелок с местными лучниками. Так что большинство новых замков выдерживает зимние осады балских язычников. Со временем же искусные каменотесы Ордена перестраивают донжон из булыжников и валунов, а следом за цитаделью и окружающие ее стены как это случилось и в Дерпте. Впрочем, Дерпт ранее был сильной деревянной крепостью схизматиков русов. Основанная на Омовже в незапамятные времена, говорит еще Конгом и Ерецлейфом по прозвищу Мудрой во время княжения в Хольм-Горде-Новгороде, крепость Юрьев была центром влияния русов. Местом сбора дани у местного населения и важным торговым градом, расположенным на пересечении нескольких купеческих маршрутов. Когда же Гардарика распалась на множество княжеств и влияние Конугов конгов ослабело, Юрьев не раз брали на меч и сжигали эсты и латгалы, а 23 года назад он был отбит братьями тогда еще орденами меченосцев. Правда, спустя 8 лет, когда эсты подняли большое восстание, Юрьев вновь стал русским. Последний раз. Новгород посадил в крепости сильную дружину в две сотни ратников, а возглавил ее князь-предатель Вячко. При мыслях о Вячке, лицо молодого еще рыцаря, в свои 28 лет сумевшего завоевать доверие великого магистра Тевтонского ордена Германа фон Зальца и ставшего ландмейстером Ливонии, исказилось от гнева. Вячка Иуда, Вячка-клетвопреступник. Вячка был князем Кукиноиса, основанного когда-то не менее известным, чем Ерецлеев Конгом, чья темная мрачная слава изобличала его в колдовстве. Его звали Всеславом Чародеем. Вячка происходил из полоцких Рюриковичей и был их вассалом. Но помощи последних не хватало, чтобы остановить разбойные набеги воинственных литовцев с запада и усиливающееся давление рижского епископа в купе с молодым орденом меченосцев на севере. Тогда Вячка решил заключить с рижским епископом Альбрехтом фон гевданом союз, отдав часть своей земли епископу в обмен на помощь в борьбе с литовцами. Что же, Альбрехт был вполне честен со своим союзником. Так, в конфликте своего вассала Даниила из Ленивардена и Вячка он принял сторону последнего. Сдержав слово, епископ также отправил в помощь князю Кукинойса 20 рыцарей с арбалетчиками и опытными каменотесами, способных укрепить замок Вячка, расположенный в выгодном месте, на мысе впадения реки Кокны в западную двину. Но Вячка... Вячка отплатил за дружбу предательством, перебив всех людей епископа, когда последние оказались безоружны. Лишь трем рыцарям удалось спастись. Но кровавый изменник не просто предал и перебил союзников. Зная о планах епископа отправиться в земли тевтонцев, Альбрахт надеялся привлечь новых участников к Ливонскому крестовому походу и желание вернуться домой группы германских рыцарей, Вячко призвал Половского князя Владимира пойти войной на Ригу. За несколько лет до того Владимир уже осаждал главную цитадель епископа и крестоносцев в Ливонии. Однако не преуспел. Его ратники, будучи искусными лучниками, не знали осадных орудий и не могли взять сильную крепость. А вынудить город к сдаче долгой осады русы не могли без собственного флота. И отступили, увидев, как в Ригу прибывают корабли с продовольствием и подкреплениями. Однако атака Вячка имела бы полный успех. Без епископа, бывшего душой обороны при прошлой осаде, и большей части рыцарей, Изменник подлый истребил лучших крестоносцев. Город стал бы легкой добычей Владимира Полоцкого. Однако план предателя расстроили спасшиеся при рыцари, успевшие упредить Альбрахта фон Буксгевдена и крестоносцев до их отплытия. Конечно, епископ остался в Риге, уговорив остаться и многих воинов, а Вячка, узнав о том, что его подлый план не сработал, сжег свой замок и покинул Отцовскую землю вместе с дружиной. Бывший князь Кукиноеса стал самым последовательным врагом крестоносцев. Неудивительно, что он проявил себя во время восстания Эстов в 1223 году от Рождества Христова и последующего его подавления. Эсты, и Русы и Вячка захватили с помощью новгородцев Дерпт и долго сражались на его стенах, выдержав первую пасхальную осаду весной 1224 года. Помимо собственной дружины вячкой и новгородского гарнизона, в крепости укрылись также множество эстов с семьями, к тому же Юрьеву была обещана сильная помощь Новгорода. Однако крестоносцы опередили русов, собрав под свои знамена множество крещенных ливов и латгалов, в свое время также натерпевшихся от набегов эстов, они вновь осадили Дербт, уже в августе. Построив большое количество камнеметов и бревенчатую осадную машину, Выров подкоп, после двух недель боев войны ордена меченосцев, рыцари рижского епископства и крещенное ополчение балтов взяли Юрьев штурмом. Вячко и новгородцам предоставили возможность свободно покинуть город, с чем Дитрих был категорически не согласен, разве что последнее было хитрой уловкой, но упрямый рус отказался уйти. В итоге остатки его воинства перебили и убили самого князя, Надышавшиеся дымом в подожженной цитадели под конец штурма Рус уже не могли продолжать схватку. А с ними погибли и все укрывшиеся в городе жители. Ливы и Латгалы учинили настоящую резню, не щадя ни женщин, ни детей. Впрочем, Дитрих фон Грюнинген совершенно не жалел язычников во время восстания, рубивших головы всем попавшим в плен германцам и датчанам, и приносящих в жертву языческим башкам католических священников и миссионеров. С его точки зрения эсты получили заслуженную кару. А что под раздачу попали женщины, и дети, его волновало мало. Во время восстания ведь также погибло немало невинных христиан, не способных за себя постоять. Подавление восстания эстов, к слову, сумевших с помощью русов разбить даже крупное датское войско, стало серьезным успехом меченосцев. Во-первых, они сумели завладеть всей землей эстов, кроме северной прибрежной ее части с датским ревелем. Во-вторых, избавили ее от всякого влияния князей русов, заставив также начать колебаться жители приграничного Пскова. Четыре года спустя большое новгородское войско во главе с князем Ярицлейфом Ярославом Всеволодовичем двинулось в землю ордена, желая поквитаться с рыцарями за падение Юрьева, а также Фелина и адепты, именуемые русами Медвежьей Головой. После штурма крепостей были перебиты все новгородские войны, К примеру, Фелини всех выживших повесили. Но лазутчики Буксгевденов, младший брат Альберта, такой же деятельный и воинственный, Герман стал епископом Дерпта. Сумели поднять в Пскове панику, убедив жителей, что неистовый Ярослав собирается занять город и подчинить его себе. В итоге Псковская рать заперлась в крепости, отказавшись объединяться с новгородцами, а на помощь мятежному городу выступило все войско меченосцев. Ярослав ушел без боя, а Псков несколько лет был независим от Новгорода, и держал союз с германскими крестоносцами. Погруженный в свои мысли, не замечающий ничего вокруг, Дитрих тяжело вздохнул, размышляя о том, как же все в жизни недолговечно. Ярослав все же поквитался с меченосцами в битве на Амовже, той самой реке, что вытекает из озера Вердзея и впадает в Чудское озеро, на берегах которой стоит Дерпт. Ярослав удачно выбрал момент для наступления. К зиме многие участники крестового похода предпочитают возвращаться домой. Благо, что до германские германских земель из Ливонии путь гораздо короче, чем из Святой Земли. Впрочем, стоит все же признать, что и сами рыцари и вели себя слишком нагло и беспечно, спровоцировав князя на ответный удар серии набегов. Так или иначе, в 1234 году от Рождества Христова Псковичи решили не играть с судьбой, заключив мир с князем и приняв в город новгородского посадника, а значительная рать Ярослава беспрепятственно поступила к стенам Дерпта. Правда, и в крепости стоял сильный гарнизон. Здесь пребывало большинство братьев-рыцарей во главе с великим магистром Фольквином фон Наумбургом. Сильный отряд рыцарей стоял также и в соседнем Аденпе. Однако, помимо сезонного ослабления ордена, его силы серьезно подорвала и борьба с папским легатом Балдуином Альнским, вылившийся в вооруженное противостояние крестоносцев друг с другом и закончившийся лишь весной того же года. Кроме того, ополчение Ливов и Латгалов великий магистр собрать, конечно, не успел, но все же рискнул на совместную с гарнизоном Аденпи вылазку, рассчитывая сокрушить русов совместным ударом с двух направлений. Может, Фольквин рассчитывал, что удар второго отряда меченосцев станет для Ярослава внезапным, испугает его людей, или же еще, что русы в схватке не сильно искуснее балтов, коих рыцари зачастую громили меньшим числом. Но его надежды не оправдались, не получилось застать врага врасплох, не удалось изменить ход битвы и подкреплению из медвежьей головы. А сами русы доказали, что в честной схватке они ничем не уступают германским рыцарям. Зато численность в с равным противником еще как важна. Ярослав разбил великого магистра под стенами Дерпта, обратил крестоносцев вспять. Правда, самому фолькмену фон Наумбургу удалось отступить в крепость и закрыть ворота. Большинство же рыцарей и сержантов пытались бежать по льду омовжи, преследуемой русами, и были истреблены ими. Часть тяжелых всадников так и вовсе провалились под лед. Но русы, разбив меченосцев, не пытались осаждать город, ограничившись разорением окрестностей и заключением почетного для них мира. Так восточные и южные части Дербского епископства отошли к Пскову, а меченосцы надолго позабыли о своих набегах на новгородские земли. Но это, пусть у чувствительное поражение ордена, не стало его концом, вовсе нет. Уцелели гарнизоны большинства замков, уцелел гарнизон Риги, Магистр вполне еще мог объявить сбор ополчения, привлечь новых паладинов из Германии и, наконец, взять наемников, что и было осуществлено два года спустя. Поняв, что меченосцам пока не удастся тягаться силами с русами на их исконных землях, папа Григорий IX объявил крестовый поход в Литву. И фольквин фон Наумбург, пусть и понимал неготовность ордена к серьезному походу, после предшествующего конфликта с папским легатом перечить воли Великого понтифика не рискнул. Собрав добровольцев, наемников, ополчения крещенных балтских племен и сумев даже привлечь к походу русов, литовцы нападали на русские княжества, так что идею совместного похода в Новгороде и Пскове поддержали. Великий магистр двинул достаточно мощное войско в толком неизвестной его людям земли, за что и поплатился в битве при Сауле. Литовцы умело заманили тяжелую рыцарскую конницу и псковских ратников в болото, Одновременно с тем растянув войско крестоносцев в линию, а после истребили его фланговым ударом, в основном расстреливая из луков и закидывая дрочками крестоносцев с безопасного для себя расстояния. Погибли и Фольквин, и весь цвет рыцарства. Чередание счастья, обрушившееся на меченосцев, окончательно добило орден, совсем недавно бывший на пике своего могущества. Может, варварское истребление женщин и детей в Юрьеве, а также расправа над пленными русами вызвало гнев Божий? Может, само понятие мести, пусть даже и язычникам, в корне расходится с евангельским учением? Нет, рыцарь-крестоносец Дитрих фон Грюнинген об этом не задумывался. Ведь тогда бы пришлось осмысливать и то, что убивать с именем Господа на устах и во имя Господа есть не что иное, как кощунство. По крайней мере, если речь идет не о защите своего дома, своей родины, а о завоевании чужих земель. Спасая позиции католиков в Ливонии, на следующий год папа объединил оставшихся меченосцев с главным германским рыцарско-монашеским орденом Дома Святой Девы Марии Тевтонской в Иерусалиме, или кратко Тевтонским орденом. Разбитые меченосцы вошли в него на правах самостоятельной ливонской контурии, сохранив право носить алый меч на щитах и сюрко. А для усиления их в Ригу прибыло 60 рыцарей и 6 сотен полубратьев сержантов. Первым ландмейстером контурии стал Герман фон Балко, сохранивший за собой также звание ландмейстера и Пруссии. Но доблестный рыцарь был уже болен и стар, и вслед за ним контурию принял Дитрих фон Грюнинген. И вот ныне он томится в пограничном дерпте, размышляя над будущим ордена, очевидно, не столь светлым и блестящим, как ему хотелось бы. Фактически задачу покорения Ливонии выполнили еще меченосцы, отвоевав у язычников клочок земли, зажатый между воинственной Литвой и сильным Новгородом. Конечно, атаковав Литву, бывший великий магистр взялся за непосильную задачу, однако и с помощью тевтонцев отомстить за разгром при Сауле невозможно. рыцари и полубратьев хватает лишь удерживать от восстания мятежных духом язычников, крестившихся по принуждению, но не изменивших вере предков в душе. Однако где добыть славу, честь? Где и как теперь добиться побед, благодаря которым молодой ландмейстер вписал бы свое имя в историю? Впрочем, в Дерпте томится не только он. Здесь собрались многие выжившие рыцари-меченосцы. Здесь же занял епископский престол Герман Буксгевден. После смерти брата он стал самым непримиримым клириком, ненавидящим местных язычников и особенно ортодоксов-схизматиков. Епископ спит и видит объявление нового крестового похода. В земле русов. Здесь же нашел свое пристанище и изгнанный новгородцами из Пскова князь Ярослав Владимирович, мечтающий вернуть свой город. У бывшего союзника во втором по величине и значению городе Русского Севера осталось множество сторонников, но, увы, момент для выступления против Новгорода совершенно неподходящий. Главные силы тевтонцев заняты сейчас борьбой с мусульманами в Святой Земле. Ордену не хватает людей даже покорять неистовых пруссов, не говоря уже о помощи ливонцам. Так ныне величают рыцари ливонской контурии, И сил для открытого противостояния с русами просто нет. С другой стороны, если ситуация изменится и позиции Ярослава Всеволодовича в Новгороде пошатнутся, то кто знает, кто знает. От тяжелых неторопливых дум ландмейстер отвлек взволнованный голос полубрата сержанта поднявшуюся вслед за Дитрихом на вершину Данжона, Господин, в Дербт прибыло двое русов. Они говорят, что держат путь из Новгорода и просят о встрече с вами. Называют себя посланниками городского посадника. Дитрих не стал спешить с ответом, сохранив выражение полной невозмутимости на лице. Но сердце его отчаянно забилось. Неужели то, о чем он втайне мечтал? Нет, вначале нужно выслушать посланников, а уже после делать выводы иначе слишком горьким будет разочарование. Но все же, начав спускаться вниз по винтовой лестнице, Левонский ландмейстер не мог не задавать про себя один и тот же вопрос. А вдруг? А вдруг его безмолвная мольба услышана, и Господь все же посылает им шанс?